Глава 5. После сильной и сухой жары прохладная приволжская весна. Облачком облетают сады, желтеет купальница во овражке, огороды влажны, по межам бьет радостная бирюзовая травка и стоит ветровой звон в сосновом перелеске. С краю на припеке копается в пахучий прошлогодний хвоет торопливый носатый ежик. Весна в этих краях опоздала, и когда Вася приехал в отпуск к матери пахать под картошку, было еще не поздно. И все-таки мать сказала, «Люди-то вон, еще до Пасхи посадили, а мое-то уж дело всегда в последних». Вася не стал объяснять матери, что его задержало. Галка капризно его отговаривала, «Подумайте, какой Лев Толстой, пахать он едет, а я?» «Переживешь как-нибудь». Я на этот раз только запашу, а гостить не буду. Ей было непонятно, зачем, но с какой стати он едет. А Васю каждую весну настойчиво тянула деревня. Он с ребячих лет любил это время, когда начинала дышать земля, густели перелески. По краю елки заборчиком, за ними старые обомшелые березы и дрожучие осины. И прямо по кромке пашни белели ландыши. Звали за собой в рощу где их было как насыпано, ради одних этих ландышей стола прилететь сюда из Лангура, где к тому времени начинала желтеть и твердеть высокая ворсистая и какая-то чужая трава. — Я тебе ландышей привезу, — обещал Вася и взял в горсть маленький Галкин подбородок и попросил. — Ты все ж пойди, Галка, в машбюро, ну договорись насчет работы, а то ведь и скучно тебе будет, дурить еще начнешь. «Безусловно, начну», — с вызовом сказала Галка, но ей было грустно. Вася это видел. «Ворочусь. Обязательно зарегистрируемся», — окончательно решил Вася. Он шел за буланкой, присвистывал и покрикивал густо. «Ну, милый, прямо!» а За спиной у Васи шагала соседская девчонка, подросток, которую взяли в помощи. Кидала в борозду крупную вялую картошку в белых бородатых ростках. «А у тетки Марьи картошек еще мер пятьдесят останется», — вдруг сообщила девчонка. «Вчера насылались покупатели, а она говорит, погоди, сын уедет, при нем не стану продавать». Матери уже было за шестьдесят. Она тучнила от года к году. Седые волосы на голове редели, а брови над плакучими глазами оставались черными и густыми. Она до июльской жары ходила по пыльной улице в больших разбитых валенках, качаясь как утка. До июля не вынимала она и вторых рам в избе, поэтому и в кухне, и в горнице было темновато, пахло цвелью. — Подбивался тут колхоз под мой огород, — сказала мать Васи. — Хотели тут полоску обрезать, что к речке. «Тебе, мол, не надо. А мне лучше видно, надо или не надо. Чай у меня дети. Навозила, навозила землю, а теперь отдай. Сейчас и закон другой к личному хозяйству». Вася молча усмехнулся. «Ну и мать. Все законы знает». Ночевал он в сарае, где его на ранней заре будили куры. Их у матери было много. Они квахтали и хлопали крыльями так беспокойно, будто в курятник забралась лиса» а петух чуть свет орал проклятым голосом. «А несутся курки мои плохо?» — скорбно говорила мать. «Постом гребни подморозили, а теперь зерна нету. На картошке одной. Перо даже опадает». Но яйца были белые, крупные. Их было много в плитушке у матери под постелью. Обирала она их тщательно, не только в курятнике, но обшаривала заброшенный одичавший самородник, Оспускалась во вражек, в молодые лопухи. «И зачем прибедняется?» — с досадой думал Вася. «Боится, что денег посылать не буду». Дров он в этот приезд твердо решил не рубить. В саду под яблонями он еще в прошлом году сложил в клетку полторы сожжения березовых дров. Там они и остались. Только почернели, и клетка покосилась. Но мать обиделась. «Должна судьба мне при старости лет в нетопленной избе доживать», — со слезой сказала она. А может, чужие кто пожалеет?» Васю прямо молчал. Спросил только, «А Валька-то, что ж, не собирается?» «Он уж ежели к спасу. Яблочко какое подоспеет, огуречков засолю». И, видимо, желая задеть Васю, мать сообщила, «Валюшкина-то жена?» Но инженера заканчивает. У его и у самого золотая головка. Как бы полька его по-умному руководила, у его бы тоже диплом в кармане лежал. Мать ждала, что Вася посочувствует, но он неожиданно сказал. А я, мать, тоже женился. Ее как-то передернуло, ушибло, и она обидчиво поджала губы. Че-то уж больно заспешил. Мог бы чай подождать, с матерью обсудил бы. Отпахавшись, вечером Вася сошел к воде, к тому месту, где они с братом Валькой купались совсем маленькими мальчишками. Берег уже накрылся травой, и у белых чистых камней в светлой воде стайками сбегались усатенькие попы. В прошлый свой приезд Вася порыбачил, принес матери двух жерехов, щуку с ну, кое-что мелкое, и щуки она ему наладила уху, а жерехов присыпала солью и унесла на погреб. Видно, для другого гостя. Напрасно кошка ходила за хозяйкой, терлась о ее валенки ей плавничка не перепала. Теперь Вася сидел над рекой без удочки. Обхватил коленки и смотрел в воду. На белой, как манная крупа, песочек, и на бледную воду уложилась его большая, взбудораженная ветром голова, и тень эта замывалась зыбкой волной. Вася думал о галке. Скучал и беспокоился. В голову кралась тревожная мысль, что, вернувшись в Лангур, он вдруг не найдет ее в своей палатке. И невольно вспоминался случай. Однажды Вася спросил, будут ли дети. Галка, которая в это время занималась своими волосами, ответила как-то небрежно. «Что их, солить?» И вдруг она страшно вскрикнула. Ей показалось, что Вася будет ее бить. Но он с силой ухватил ее и отшвырнул в другой угол палатки, сдернул с койки одеяла и кинул его на черную шипящую кобру. Та хвостом и извивалась под одеялом. «Зови кого — Зови кого-нибудь! — крикнул Вася Галки, чувствуя, что один не управится со змеей. Потом он смерил убитую кобру. Оказалось, метр шестьдесят. Хмуро спросил Галку. Напугалась? У нее в широко открытых глазах кипели слезы. Короткий страх смерти еще не оставил ее. Потом она опомнилась и при посторонних стала целовать Васю, крепко держалась за его коричневую шею. «Здорово ты ее!» — говорила она, все еще блестя слезами. Люблю лик мой!» На другой день весь лангур знал про эту кобру, и Васю корели за то, что он упустил тридцать рублей. Свез бы живьем в Душанбе, получил бы деньги». А вообще-то хвалили за то, что не растерялся. «Кобра — это что?» — улыбался Вася. «Кобра, она предупреждает, шипит». И все-таки с того вечера в сердце у него поселилась маленькая, но боль. Что их, солить? «Ну, мать, прощай, я поеду», — запахав в огороде последнюю борозду, сказал Вася. «У меня теперь жена». «Мать растерялась». Заговорил о гостинцах для молодой невестки, но Вася махнул рукой. Ничего не надо. Он пошел на станцию пешком, совсем и свободный. Его обогнал поздний автобус, но Вася покачал головой, когда шофер хотел остановить. Вася почему-то казалось, что он идет этой дорогой в последний раз. И он не спешил. Он давно не слышал соловья и вздрогнул, когда тот щелкнул в сумерках. Тропинка вдоль шоссе блестела росой и осторожно белел ландыш на кромке рощи. Под мостком журчала быстрая протока. Впереди Васе светлела узкая полоса закатного солнца, а сзади на него спускалась синяя ночь. Через сутки он был уже дома. От автобуса шел метровыми шагами, но когда взялся за ручку двери, то почувствовал слабость и мокроту в пальцах. И не сразу решился открыть. Галка была тут. Она сидела у зеркала и мазала чем-то волосы, и без того влажные, блестящие и пахучие. Глаза ее с ласковой внимательностью взглядывали собственное отражение, и вдруг подчерненные ресницы моргнули. Галка заметила Васю, и губы ее, красиво и ало вычерченные начали складываться в обрадованную улыбку, но она не кинулась к Васе, ей надо было покончить с волосами. — Знаешь, я не устроилась. Оживленно сообщила она Васе, как что-то радостное. — Ну, потому что там, в этом бюро, ненормированный рабочий день. Вася ничего не ответил, будто не слышал. Оглянувшись, он тихо подошел к Галке и, рискуя испачкаться об ее волосы, прижался лицом к ее лицу. Это было неожиданно, и Галка взвизгнула негромко, потом сама кинула ему руки на шею.